Итак, далее у нас экономика по реформенной России в 60-х, 90-х годах XIX века, то есть последние 40 лет данного столетия. Ну, во второй половине века Россия среди развитых стран была самой большой по территории и населению, более 18 миллионов квадратных верст, из них 14 миллионов, это 78%, находилось в азиатской части и, к сожалению, было слабо освоено. Население страны составляло в 1850 году 75 миллионов человек, а в 1900 уже 130 миллионов, что было равно населению Франции, Германии и Англии вместе взятых. В США, например, для сравнения, в 1900 году было 76 миллионов человек. Причем, есть одна важная особенность, о ней я хочу здесь сказать, в демографической структуре Российской империи того времени, конца 19-го, начала 20 -го веков. Особенность вот какая. Подавляющее большинство населения, более половины, где-то 60 с лишним процентов, были лица моложе 30-35 лет. То есть молодежь, молодежь преобладала в структуре тогдашнего населения Российской империи. Молодые люди, активные, инициативные, да? вот и в промышленном, и в политическом, и в идеологическом плане. Вот. И, как не случайно вот полагают многие историки, политологи, обществоведы, вот эти вот революционные брожения, революционные движения 1905-1907 годов и 1917 -го года, во многом они явились плодом, Активности молодежи, молодого населения, молодых людей, которые вечно не удовлетворены сложившимся положением, стремятся к его изменению, в том числе они легко подпадали под революционную, радикальную пропаганду и пополняли ряды вот этих левых, так сказать, социал-демократических, марксистских партий. Вот этот момент надо иметь в виду. Основной прирост населения произошел за счет рождаемости, которая была в полтора раза выше, чем в Западной Европе. Удельный вес населения России во всем мире вырос в XIX веке на 2,5%. Если в начале века русские во всем мире составляли 5,3%, то в конце века они стали составлять 7,8% всех стран значит, мира. Да? Вот. Население страны было сосредоточено в основном в европейской части, порядка 90%. На огромных просторах за Уралом в 1897 году жило всего 13,5 миллионов человек. Из них 7 миллионов в Средней Азии и Казахстане, в городах проживало в 1863 году 6 миллионов 700 тысяч, а в 1897 – 14 миллионов 700 тысяч человек. Конечно же, безусловно, после отмены крепостного права все отрасли народного хозяйства, сельское хозяйство, добывающее, обрабатывающие промышленность, транспорт показывали невиданные темпы роста. Приведу одну интегральную, обобщающую показательную цифру. Всего за последние 40 лет века, за переформированное 40-летие, с 1860 по 1900 год, за эти 40 лет промышленное производство России увеличилось в 7 раз. Вдумайтесь, семикратный рост за 40 лет. Вот вам главный, так сказать, итог, главный плод отмены крепостного права. Колоссальный рост промышленности. Увеличилась промышленная сельхозпродукция, возросли обороты торговли, размеры бюджета. Вот. Далее продолжал углубляться общественное разделение труда. Главные показатели роста внутреннего рынка это были рост товарного обращения, увеличение численности торгово-промышленного населения, разложение крестьянства, рост отхожих неземледельческих промыслов, возрастающее использование наемного труда. Вот можно рассмотреть все это как раз теперь более подробно. Да? Итак, вот по переписи 1897 года в стране проживало где-то чуть более 126 миллионов человек. При этом, например,. Сельскохозяйственное население насчитывало 97 миллионов, это где-то 71% работников, в промышленности был занят 21 миллион 700 тысяч, это где-то 20,3%, ну и наконец на транспорте 2,7% и в торговле 6,2%. И так называемое непроизводительное население, то есть всякие чиновники, там не знают церковники и так далее, 6 миллионов 900 тысяч человек миллионов 900 тысяч при этом следует дальше учесть что промышленное население страны значительно превышало численность городского населения поскольку значительная часть фабрично заводских рабочих и в особенности рабочих горных отраслей промышленности была размещена вне города капитализм превратив рабочую силу в товар образовал внутренний рынок на рабочую силу систематически увеличивалось употребление наемного труда К началу 90-х годов 19-го столетия численность наемных рабочих составляла, по некоторым оценкам, порядка 10 миллионов человек. Порядка 10 миллионов. Эти все цифры, конечно, свидетельствовали о недостаточном развитии промышленного капитализма, о преобладании аграрного сектора. Значит, в стране. По общему объему сельхозпроизводства России пока стояла во второй половине 19 века на первом месте в мире, но ее уже догоняли США, где шла быстрая колонизация окраин переселенцами из европейских стран. Ликвидация рабства произошла в России и в США почти в одно и то же время. В США на два года позже, в 1863 году. Но негры. Были освобождены немедленно, без выкупа, но и без земли. Более быстрое развитие аграрного, например, капитализма в США опять же, если сравнить с российским, да, происходило не потому, что рабы были освобождены без земли, а потому, что в США была и постоянно пребывала из Европы категория свободных фермеров, способных колонизовать новые земли и арендовать земли на юге. В России, после 1861 года, в общем-то, были условия, как для Ну, как говорят историки и экономисты, американского пути, освобождение крестьян с землей, вот, э, наличие слоя зажиточных э, крестьян, возможность для этого слоя арендовать и покупать земли, который, значит, э, которой ранее не было и другие, так и прусского пути аграрного капитализма, сохранение крупного землевладения у помещиков, предоставление им значительных сумм, Значит, денег, Возможность получения кредитов под залог земли и так далее. Однако конкретная реализация этих условий представляла немалые трудности, так как перевод хозяйств на капиталистические рельсы требовал коренных изменений экономической жизни, а реформа 1961 года сохранила много пережитков крепостничества, особенно в сфере землевладения. В этом как раз была ее, так сказать, ее, если угодно, непоследовательность. Ну, вот, Земля также превратилась в товар. Мобилизация земельной собственности путем купли продажи все возрастало. Например, если в 1963-1967 годах было продано 8,6 миллионов десятин Земли, то в 93-97 почти в два раза больше. Причем цены на Землю 90-х годов в три раза превышали цены 60-х годов. По мере развития промышленности рынок предъявлял все больший спрос на средства производства. Например, строительство железных дорог и отразлей тяжелой промышленности вызывало все растущий спрос на металл, уголь, лес, ослабление натуральных форм хозяйства в деревне, рост пролетариата, увеличивали спрос на предметы потребления, пищу, одежду и так далее, создавая тем самым рынок для легкой промышленности. То есть шел процесс развития капитализма вглубь, вглубь. То есть рост капиталистического земледелия, капиталистической промышленности на определенной территории и вширь, то есть распространение сферы господства капитализма на новые как бы, территории. Интенсивное развитие капиталистической промышленности в центре России, прогрессивно усиливавшиеся разложение крестьянства, означали развитие капитализма в данном случае в вглубь. Вместе с тем, процесс образования рынка в России имел ту особенность, что Россия, в отличие от других капиталистических стран, имела в обилии свободные и доступные колонизации земли на окраинах. Благодаря этому сфера развития буржуазных форм хозяйства могла расширяться на протяжении длительного времени. И действительно, в переформенный период Капитализм довольно интенсивно распространялся на новые территории, ту же Сибирь, Казахстан, Туркистан, Кавказ и так далее. При этом следует иметь в виду, что разви развитие российского капитализма в ширь вследствие возможности колонизации окраин задерживало в известной степени, в известной степени да, тор тормозило развитие капитализма вглубь. Вот, скажем, такое, как бы, противоречие да? развитие в ширь тормозило его развитие вглубь. То есть, рост количественных параметров развития капитализма, капиталистического производства, тормозил а, а, как бы, при этом рост его качественных параметров. А, хотя при этом присоединение окраин к России имело прогрессивное значение. Поэтому, например, по поводу Энгельс и Маркс, в общем-то, не отнюдь не питавшие к русскому царизму никаких дружеских чувств, тем не менее должны были признать, что господство России играет цивилизующую роль для Черного и Каспийского морей, Центральной Азии, Башкир и Татар. И действительно, в присоединенных, так сказать, районах, областях развивались более передовые формы производства, возникал ряд новых отраслей хозяйства, эти районы втягивались в мировое товарное обращение. Но при этом, конечно, капитализм на этих новых территориях проявлял себя, и так сказать, с негативной стороны, воспроизводил, генерировал все новые противоречия, главные противоречия между трудом и капиталом, да, между а, общественным характером производства и частно-капиталистической формой присвоения, рост эксплуатации наемного труда, вот, рост преступности, пауперизма, обнищания и так далее. Процесс экономического подчинения окраин был в значительной степени ускорен развитием железнодорожного транспорта, проведением железных дорог, связующих центральные районы страны с колонизируемыми окраинами. Усиление экономических связей между городом и деревней, между различными местностями страны обуславливало рост товарного обращения, увеличение объема внутренней торговли. То есть вот в первый период по реформенного времени внутренний товарооборот питало главным образом все-таки продукция сельского хозяйства, в производстве которой по-прежнему было занято подавляющее большинство населения страны. По мере развития товарно-денежных отношений, по мере создания современных капитализма путей сообщения, все большая часть продукции сельского хозяйства превращалась в товар. Увеличению товарности сельского хозяйства содействовал рост сельхозпродукции, урожайности, производительности труда, вместе с тем тяжесть налогового обложения крестьянства, необходимость уплаты выкупных платежей на землю. Кстати, вот по поводу выкупных платежей да, упомяну такую цифру, что... Значит, значит рыночная стоимость земли составляла где-то по некоторым данным 544 миллиона рублей, а крестьяне должны были выплатить еще надбавку в 323 миллиона, то есть в общей сложности 867 миллионов рублей. Вот. Но реально крестьяне к 1906 году выплатили миллиард 570 миллионов, а вместе с другими там категориями крестьян, там, помещ, не только помещичьи, но и другие, да, всего выплатили 2 миллиарда 68 миллионов рублей. То есть в 2,5 раза больше, чем было первоначально назначено. Вот, поэтому, тем не менее, все-таки, вот, это тяжесть налогового обложения, необходимость уплаты выкупных платежей, увеличивали потребность крестьянина в деньгах, вынуждая его дополнительно продавать значительную часть своей сельскохозпродукции. Но при этом... Доля все-таки сельхозпродукции во внутренней торговле по мере развития капитализма снижалась, потому что все большее значение приобретали промышленные товары. Промышленные товары. Итак, земельный вопрос в пореформенный период, да, крестьянство в пареформенный э, период, да? ну, э, вообще, реформа создала предпосылки для развития капиталистических отношений в деревне. Наиболее глубокой основой буржуазной эволюции деревни являлась имущественная и социальная дифференциация крестьянства. Процесс дифференциации, или как его называли еще раз крестьянивание деревни, проходил и в дореформенной деревне, и в большей степени среди государственных крестьян, сильнее связанных с рынком и промышленностью. Однако, после реформы, дифференциация крестьянства приобрела новое качество. Она охватила уже все крестьянство, территориально распространилась почти на все районы страны и произвела глубокие изменения в социальной структуре деревни. Процесс разложения крестьянства в приформенное время задерживался пережитками феодализма в деревне и сохранением в ряде мест форм натурального хозяйства. Прежде всего, следует указать на такие пережитки барщинного хозяйства, как на пресловутые отработки. Вот эти отработки, они задерживали дифференциацию крестьянства, потому что базировались на натуральной оплате труда и на слабом развитии товарного производства. Вот эта вот отработочная система, выражавшаяся в обработке помещей земли инвентарем крестьян, заплату продуктами, землей, угодьями или деньгами. Являлась, по сути, прямым продолжением барщинного хозяйства в новых условиях, которое, хотя и было сильно подорвано отменой крепостного права, но не уничтожено, тем не менее, полностью. Вот к концу XIX века из 43 губерний Европейской России в 17 губерниях преобладала отработочная система, в 19 губерниях капиталистическая система земледелия, а в 7 губерниях так называемая смешанная. По мере развития товарного хозяйства значение отработочной системы падало, и она все в большей степени вытеснялась капиталистической организации производства в помещичьем хозяйстве. Экономической основой Этого процесса воскрестьянивания являлось превращение крестьянина в товаропроизводителя и развитие в деревне товарно женежных отношений. Это очевидно совершенно. Да? Это разложение крестьянства выражалось в разных формах. Зажиточное крестьянство концентрировало у себя все большую долю сельхозпроизводства. Распределение земли между различными категориями крестьянства по мере развития капитализма было все более неравномерным. Впрочем, в распределении на отдельной существовало известное все-таки уравнительность. Но и здесь община вот это так называемая часто подавалась в сторону интересов крестьянской буржуазии. В конце 19 века несколько больше половины крестьянских дворов имела до 8 десяти, до десятин на двор. До 8 десятин земли на двор. Часть дворов располагала более крупными наделами. В результате в распределении надельной земли зажиточные группы крестьянства получали перевес над беднейшими слоями. Что же касается купчей земли, арендованной земли, а также скота, то они, несомненно в несравненно большей степени концентрировались в хозяйствах зажиточного крестьянства. Более, так сказать, состоятельные крестьяне покупали землю. Вводили в хозяйство машины, плуги, сейлки, вот, вводили травосеяние. Наряду с этим систематически росло число безлошадных крестьян, крестьян, уходивших в города и так далее. Кстати, вот здесь хочу сказать несколько слов о Владимире Ильиче Ленине и его работе 1899 года «Развитие капитализма в России». Но сегодня, так сказать, немодный автор в силу разных идеологических, там, политических причин, хотя я считаю здесь тоже много ангажированного, много наносного. Можно как угодно относиться к Ленину, вот. Но, как сказал Карл Каутский уж, его противник, да, так вот Каутский сказал, что нужно быть сумасшедшим, дабы не признать, чтобы не признать величие Ленина, да. Это великая личность XX века, и мыслитель, и экономист, вот. И как бы сейчас... Вчерашние сами эти да, партийные работники, вчерашние там эти коммунисты, те, кто писали диссертации, кормились за счет того же Ленина, не пытались его оплевывать и полностью все отрицать. Тем не менее, я хочу сказать, что это тоже ненаучно. это тоже идеологизированный подход. Да. Все-таки вот хочу здесь упомянуть, что вот Ленин в своей работе развития капитализма в России на огромном фактическом материале, не утратившем, кстати, я считаю, значение для современности, Глубоко проанализировал процесс разложения крестьянства в пареформенное время. Именно в этой работе. Он использовал данные земской статистики о Новороссии, Самарской, Саратовской, Пермской, Орловской, Воронежской, Нижегородской, других губерниях, а также иные источники. И вот показал этот процесс развития капитализма в России и в промышленности, и в сельском хозяйстве, так сказать, и в Ширь. И вглубь. Показал вот это обезземельение, да, расслоение крестьянства, когда на одном полюсе выделялась деревенская розия, на другом сельский пролетариат. Вот росло число обезземеленных крестьян. Вот в некоторых уездах Таврической губернии на долю таких приходилось 50% всего числа хозяйств, в Бессарабии порядка 23%, в Псковском уезде 10% и так далее. Вот такой факт. Крестьяне Европейской России брали в аренду 20-25 миллионов десятин земли. Конечно же брали в аренду они эту землю не от хорошей жизни. Стало быть своей землицы не хватало. По мере развития капитализма происходит рост арендных цен. При этом повышалась цена не только денежной аренды, но и натуральной аренды, то есть аренды из части продуктов Вот, например, в Симбирской губернии цена одной десяти на арендованной земли в 1964 году была 3 рубля, а в 1972 уже 7 рублей. То есть рост в два с лишним раза за 8 лет. Арендные цены в конце 19 века были в несколько раз Выше их уровня в первые десятилетия после реформы. Вот, например, если в 1895 году 23% арендаторов уплачивали землевладельцу третью часть продукта, а другие 72% где-то процента, половину продукта, то в 1900 году половину продукта уплачивали уже 86% арендаторов, а третью часть только 10% их. Вот так. Ну, скажем, форма аренды, цены в разных районах, формы ее могли быть различны. Например, в <coughs> Прибалтийском крае распространена была так называемая наследственная аренда, когда крестьяне арендовали землю данного владения из поколения в поколение. Вот, где-то были так называемые, где-то, значит... <coughs> между собственниками земли и мелкими арендаторами, там на юге России, значит, стояли так называемые оптовые съемщики, то есть крупные арендаторы, которые передавали взятые ими в аренду земли мелкими участками, наживая за счет этого большие деньги, большие бариши. Вот причем цена аренды лугов, арендуемых лугов, была, как правило, выше, чем пашни. То есть вот... Продолжалось разложение крестьянства, это видно также и на расширении, вот этот процесс виден, на расширении крестьянского отходничества. То есть обедневший крестьянин, лишившийся средств производства, оторванный от них, был вынужден идти в город на заработки. То есть отходничество было одним из проявлений процесса пролетаризирования низших групп крестьянства. А пролетаривание их, так сказать. Ну вот. Есть такие, например, данные, что количество выданных паспортов по Европейской России увеличилось в расчете на 1000 душ с 13,9 в 60-е годы XIX века до 63,1 в 90-е годы XIX века. И тот в расчете на 1000 душ, то есть почти в 4 раза. Особенно высоким уровнем отходничества отличались губернии Центрально-Промышленного района и Петербургская. Аграрное перенаселение в России было очень большим. В 1900 году в 50 губерниях Европейской России насчитывалось избыточных порядка 23 миллионов человек. Думайтесь, 23 миллиона избыточного населения. Неудивительно, что среди них большой успех находила левая марксистская революционная пропаганда, объективно падала на взрыхленную почву, да и они активно поддерживали вот эти партии в их борьбе с существовавшим тогда режимом в стране. Ничего удивительного в этом совершенно нет. Усиление процесса. Разложение крестьянства вызывало массовое переселение деревенских тружеников на далекие окраины страны, где крестьяне надеялись обрести лучшие условия жизни. Надежды эти часто не сбывались. На новых территориях происходило разложение крестьянства, даже интенсивнее, чем в ряде старых районов, и эти надежды рушились. Ну вот, скажем... Население передвигалось, продвигалось в Сибирь, особенно в Томскую губернию, на Кавказ, в Среднюю Азию, в Уфимскую, Оренбургскую, в другие губернии, где имелась масса свободных земель и почти совсем не было помещиков. Основная часть переселенцев до 80% перемещалась стихийно, даже без согласия своего, община, своего общества, да, тормозившего выход крестьян из общины, так как все платежи и различные повинности при уходе того или иного крестьянина переходили на общину. Раскладывались на нее, поэтому, разумеется, последняя была не в восторге от этого. Неорганизованность переселения, отсутствие помощи со стороны государства. Вот эта стихийность, самовольность вели к тому, что часть переселенцев возвращалась обратно. Например, в 1985 1998 годах вернулось из Сибири 3,6% переселенцев. В 1996 году 13%, а в 197 из Сибири вернулись уже 40% переселенцев. 40%. Вот вообще за время капиталистического развития России. То есть вот, вот эти пореформенные годы, да, где-то с 860-го и там по 910-е годы, да, число переселенцев на Восточные Земли за Урал составило порядка 5,5 миллионов человек. Вот наибольшее количество почему-то переселенцев, так вот исторически получилось, направлялось в Томскую губернию. Вот из пяти с половиной тысяч переселенцев за 897-903 годы в эту губернию переселились почти половина, 352 тысячи человек. 352 тысячи. Второе место занимала Енисейская губерния. 112,5 тысяч человек. Акмолинская губерния 100 тысяч. Тобольская 72 тысячи. И Оренбургская далее губерния. 25 тысяч 600 человек. То есть вот это вот волна переселений. Значит, ну... Э, что касается, допустим, структуры землевладения, то она... В приформенные годы в России была следующей. Государственные земли составляли 221 миллион десятин, помещичьи 105 миллионов десятин, удельные 11,4 миллиона миллионов. На долю крестьян-собственников приходилось 3,7 миллиона десятин земли, на долю колонистов порядка 2,5 миллионов. Следовательно, казенные земли составляли 65% всей земли, а помещичи 31%. Земельная же собственность крестьян составляла всего 2%. Всего 2%. А, вот развитие капитализма в России сопровождалась интенсивным процессом образования капиталистической собственности на землю. Вот. Прежде всего превращалась в подземельных собственников известная часть крестьян. Например, если в 1877 году крестьяне владели на правах собственности 5,8 миллионов десятин Земли, то есть 6,3% всей частно-владельческой земли, то в начале 20 века эта цифра возросла до 13,2 миллиона десятин, 15,4%. Кроме частно-владельческой земли, крестьянство имело надельные земли. Вот, Где-то 12,3 вот, миллиона крестьянских дворов владели, почти 137 миллионами десятин надельной земли. 136,9 миллиона, если уж быть точными. Да? Наряду с расширением частного землевладения, крестьянство после реформы, особенно быстро росли, росло землевладение торгово-промышленной буржуазии. Купцы и промышленники покупали земли для своих предприятий, для строительства жилых зданий и так далее. Также шел процесс мобилизации значит, помещичьих земель мобилизации буржуазными собственниками, следовательно, дворянство эти земли теряло. Вот смотрите, данные. В 877 год у дворян 73,1 миллиона десятин земли, в 87-й 68,3 миллиона, а в 905 году они имели только 53,2 миллиона десятин. Следовательно, за эти годы, за 28 лет, крестьянство продало 20 миллионов десятин земли, причем по все возрастающим ценам. Тем не менее, дворянству, значит, вот, несмотря на то, что оно продало эти 20 миллионов десятин, да, дворянству все еще продолжало принадлежать более половины всех частновладельческих земель. А, я вот здесь хочу сказать, такой вот момент, может быть, Несколько, ну, указать на то, что вот так много цифр, цифрами здесь, фактами я оперирую, да, может быть, кому-то покажется излишне. На мой же взгляд, сам курс социально-экономической истории России, то есть развития промышленности, транспорта, да, финансов и так далее, он предполагает эти факты, их знания, оперирование ими, их сопоставление, их анализ, потому что без них, без этих фактов, такой полной картины вот этой социально-экономической истории, имперского периода нашей страны, построить будет очень сложно, почти невозможно. Поэтому вот я так уж вот этими фактами, причем часто, достаточно такими редкими, далеко не всегда попадающими на страницы популярных пособий, там учебников, вот ими я оперирую. 18 мая 1882 года Александр III создал поземельный банк, который помогал осуществлять продажу земель помещиками, крестьянам, на весьма выгодных для них условиях. Но объективности ради надо признать, что крестьянский банк, вот этот крестьянский банк создал, сыграл такую прогрессивную роль в том смысле, что он содействовал безземельным и малоземельным крестьянам в приобретении земли. вот И впоследствии Этим воспользовалось в первую очередь богатейшее крестьянство, имевшее наличные свободные деньги, но ничего удивительного в этом нет. Ну вот Крестьянский банк, как правило, продавал помещичьи земли по ценам, превышавшим рыночные цены, и тем не менее на них, на эти земли, находились покупатели. Это было выгодно для помещиков, но ну и также это было выгодно для богатых крестьян. Помещичи хозяйства испытывали резкую нехватку денежных капиталов. Они столкнулись с дороговизной сельхозмашин, орудий, с затруднениями по их приобретению, ремонту, с отсутствием поземельного кредита, недостатком наемной рабочей силы. В этих условиях для покрытия своих производственных затрат, а также для удовлетворения потребительских нужд помещики прибегали к продаже части своих земель или к получению под них денежных суд. И постепенно они заложили значительную часть земельной собственности в государственном банке, в других там банках коммерческого кредита. Вот. И вот в этих условиях Александр III, 21 апреля 1885 года, день был выбран не случайно, в этот день отмечалось столетие жалованной грамоты дворянства Екатерины II. Вот в этот день, 21 апреля 1885 года, царь создал дворянский банк который был сословным учреждением, его цель была поддержать дворянство, задержать процесс его э, разорения, притормозить его оскудение, поскольку дворянство продолжало оставаться, и Александр говорил об этом, не стесняясь. Да? Главной сословной силой, такой базовой что ли силой, на которой опиралась самодержавие. Главной силой империи. Да? Вот дворянству этот банк должен был помогать. Он давал кредит по более низкому проценту, чем, например, крестьянский банк. Вот, например, в конце 19 века было заложено 16 750 дворянских а, Имений. Всего же задолженность дворянства различным кредитным учреждениям к середине 90-х годов XIX века, к моменту вступления на престол Николая II, превышала миллиард 250 миллионов рублей. Миллиард 250 миллионов. Без малого полтора миллиарда. Итак, еще несколько слов о развитии сельхозпроизводства после падения крепостного Право. После падения крепостного права. Угу. Ну, прежде всего, нужно отметить, что развивалось крупное производство с применением машин. Капитализм способствовал развитию техники сельского хозяйства, способов обработки земли. В деревне наблюдался известный агрономический и технический прогресс, хотя, наверное, преувеличивать степень этого прогресса совершенно не стоит. Развивались капиталистические формы организации производства в помещичьих имений. Такие хозяйства, как правило, имели лучшие земли, велись на более высоком агротехническом уровне, чем крестьянские хозяйства на надельной земле. Вот в таких частновладельческих экономиях, так сказать, организованных как предпринимательские хозяйства, применялось больше минеральных удобрений, шире внедрялось сеяний, улучшенные семена, в результате чего урожайность там была выше, чем на крестьянских хозяйствах. Например, средняя урожайность ржи за 883-900 год в Европейской России составляла в помещичьих хозяйствах 6 четвертей с десятины, в крестьянских 5 четвертей. Урожайность озимой пшеницы, соответственно, 5,75 у помещиков и 5 четвертей у крестьян. А соответственно, у помещиков 8,5 четвертей, а у крестьян 7. Четвертей. Поэтому вот, конечно, вот это вот развитие капитализма в помещающих хозяйства. Да? Скажем, к середине 90-х годов примерно 42% владельцев частных хозяйств, уже достаточно большая цифра, применяли улучшенные сельхоз орудия. А у крестьян... Только 21%, в два раза меньше. Сравните, 42 и 21%. вот Скажем, многие помещики имели огромные хозяйства на наемном труде. Например, в имениях Терещенко производилось более 3,5 миллионов пудов хлеба, а в имениях Харитоненко примерно столько. Капиталистическая система у них, у этих вот означенных помещиков, охватывала 90% пашни. Смелянское имение Бобринских на Украине давало ежегодно, вдумайтесь, ежегодно, более миллиона пудов зерна. Из них на продажу шло более половины 540 тысяч пудов. Столько же производилось зерна в Карловском имении Мекленбург-Стрелицких и полмиллиона пудов продавалось. Имения Юсуповых в 1900 году дали 1 двести тысяч рублей чистой прибыли. 1 тысяч рублей чистой прибыли. В том числе по четырем имениям с капиталистической системой <coughs> чистая прибыль составляла от 7 до 9% на вложенный капитал. К концу века помещики вообще давали около четверти всего товарного хлеба в стране. Ну вот, переход... От отработочной системы к капиталистической можно показать на примере имения Энгельгарта, известного ученого-химика. Сосланный царским правительством за распространение демократических идей под надзор полиции в село Батищево на Смоленщине, этот Энгельгард завел там образцовое хозяйство. До этого имение основывалось на отработках, оно не давало никакого дохода. Энгель же видел необходимость перехода к льду труду, но он не имел достаточно денег, и потому начал такой переход постепенно. Вот главное, он, видимо, был все-таки талантливым администратором, талантливым экономистом, организатором. Он правильно выделил основное звено. Это важно. Есть вот даже такой закон да, основного звена в экономике. Правильно выделить основное звено. Вот. Переход к посевам льна, обработка которого трудом Батраков и с наймом дала ему прибыль. Вот, лен, на этом он выехал. Да? При вольном найме производительность труда возросла вдвое, повысились заработки работниц и качество работы. Затем Энгельгард применил наемный труд к молодьбе. Результатом было повышение производительности в 2,2 раза, гигантский рост, уменьшение потерь хлеба, сокращение времени молодьбы, рост заработков рабочих и, соответственно, прибыли хозяина. <coughs> Энгельгард покупает машины, телеги, лошадей, вот, вводит посевы клевера, расхорчевывает новые участки и так далее. Он оставил свои знаменитые письма из деревни. Выдающийся памятник экономической мысли, в том числе, да, 19 века. Энгельгард, письма из деревни, где он с восторгом пишет об изменении отношения крестьян к труду, об их добросовестности. Вот. Что и обвинение их в ленности есть результат кабальной работы на барина. Он открыл школу для подготовки интеллигентных землевладельцев. Он ратовал за передачу помещичьей земли артелем интеллигентных мужиков, которые преобразуют сельское хозяйство на научной а, основе. Вот вам, пожалуйста, да, вот да привел пример вот этого интересного поместья да, Энгельгард. Некоторый прогресс в области агротехники наблюдался. И в крестьянском хозяйстве. И в крестьянском хозяйстве. Главным образом в хозяйствах зажиточного крестьянства. Крестьяне вводили на своих полях травосейни, переходили к употреблению машин потихоньку, удобрений. Урожайность зерновых на крестьянских землях повысилась с 29 пудов на 10, но в среднем за 60-е годы 19 века, до 31 пуда в 80-е годы и 34 пудов в 90-е годы. Это вот данные по 50 губерниям европейской части России. Вместе с тем... Широко существовало подсечное или огневое земледелие, которое господствовало, например, в Архангельской губернии, Аланецкой, Вологодской, почти во всей Финляндии, и в некоторых уездах губернии Новгородской, Костомской, например, вот, Пермской и так, далее, и так далее. Господствующей системой земледелия почти на всей территории Европейской России, кроме, может быть, Крайнего Севера и Юга, была трехпольная система. Была трехпольная Правда, уже делались некие попытки применить четырехпольную систему земледелия с травосеянием. Да? Например, вот в Прибалтийских губерниях, в Польше и так далее. В целом, по всем категориям хозяйств, урожайность зерновых хлебов в период промышленного капитализма выросла на 20%. На 20%. Средний урожай был сам 4. То есть на одно зерно э, получали 4 новых зерна. В 90-х годах 19 века, после неурожайного 91-го года, когда возник голод, от которого погибли более 400 тысяч человек, так вот, после вот этого неурожайного года, в течение целых 6 лет, где-то до 897 года, урожайность хлебов превышала сам 5, сам 6. Что, безусловно, способствовало общему хозяйственному подъему в это, в это десятилетие. В это десятилетие. Росло торговое земледелие. Росло торговое земледелие. Сборы хлебов с 60-х по 90-е годы, вот еще раз повторю, выросли где-то со 152 до 265 миллионов четвертей. Четверть это где-то 209-210 литров. Вот. Ну вот, надо отметить, что значительное влияние оказал на зерновое производство мировой кризис цен на хлеб со середины 70-х до начала 90-х годов 19 век. В результате поступления на европейский рынок дешевого заокеанского хлеба из США, Канады, Аргентины, Австралии экспортные цены упали на пшеницу с 85 до 56 копеек. Да? Вот. А на рожь с 63 до 47 копеек. То есть вот этот кризис цен, да, зерновой кризис. Несмотря на это, вывоз хлебов увеличивался. Да? Перед реформой вывозилось за границу 5% чистого сбора хлебов, в 70-х годах 10%, а в 80-х и 90-х 20%. Можно сказать, что к 80-м годам в России полностью сложился единый всероссийский товарный рынок в сельском хозяйстве. Этот рынок сложился. Насчитывалось 3,5 миллиона батраков, вот, то есть наемные рабочей силы. Капитализм усиливал специализацию районов. Вот, причем выбор главной торговой культуры зависел уже от роста спроса, от природно-климатических условий, от развития транспорта, от традиций местных земледельцев, местных земледельцев. Центр зернового производства перемещается из черноземных губерний на южные и восточные окраины. На юг и восток. Херсон, Бессарабия, Таврическая, Донская, Екатеринславская, Самарская, Саратовская, Оренбургская губернии. Вот эти. На юге возникали настоящие пшеничные фабрики и крупно-кулацкие фермы. Например, росли... Посевы льна в 19 губерниях нечерноземья и север. Скажем, в юго-западных и южных губерниях посевы сахарной свеклы за 40 пореформенных лет выросли в 5 раз, а сборы свекловицы в 8 раз. Выделялись районы табоководства, коноприводства, бохчеводства, хлопководства, садоводства и так, и так далее. Развитие капитализма проявилось в применении улучшенных машин, сельхозмашин, орудий. Увеличение парка машин шло четырьмя путями. Во-первых, ввоз из-за границы. Во-вторых, производство на крупных заводах. Я хочу сказать, что где-то с 60-х по 80-е годы 19 -го века количество машиностроительных заводов в России увеличилось в два раза. С 99 до 187. Так вот, производство на вот этих на крупных заводах, производство на мелких заводах и мастерских, и, наконец, кустарное производство. Ну вот, известно, что если в середине 70-х годов в России производилось машин на 2 миллиона 300 тысяч рублей, а ввозилось на 1 миллион 600 тысяч, то в середине 90-х годов производство машин оценивалось в 9,5 миллионов рублей, а привоз в 5 миллионов 200 тысяч. 5 миллионов 200 тысяч. То есть, посмотрите, рост. Да, какой? Рост очевиден. В разы. 70-е годы да, производства. 2,3 миллиона. 90-е годы 9,5 миллиона. В 70-е годы привоз – 1,6 миллиона, в 90-е годы привоз – 5,2 миллиона. То есть общее употребление машин возросло с 4 миллионов рублей до 14,6 миллиона рублей в 3,6 раза. Но при этом надо иметь в виду, что, конечно, в основном машины и орудия концентрировались у, так сказать, вот, зашиточной части деревни, как их называли, кулаки, помещики, отчасти середняки у бедняков, конечно, их было очень мало или не было э, вообще. или не было вообще <coughs> Наиболее обеспеченной машинами была Прибалтика, Прибалтийский регион. А также с 90-х годов четыре степные губернии вышли. Да? И вот в середине 90-х годов в них производилось машин в 20 раз больше, чем в трех Прибалтийских губерниях. <coughs> Это были в основном конные молотилки, вейлки, железные плуги, паровые молотилки, жатвенные машины, сноповязалки и так далее. То есть, вот это надо иметь в виду. Надо иметь в виду. Например, вот в начале 90-х годов, 90 годов в европейской России примерно 27% крестьян были безлошадными. Около одной трети, 27%. Конечно, им было очень тяжело таким людям, таким семьям выйти из нужды, вот, платить налоги, подыти. Вот, вот эти безлошадные вот эти крестьяне, 27%, наверное, наиболее тяжко страдали вот и от этих подытий, налогов, и от обезземеливания. Вот это, этот момент надо, конечно, иметь в виду. Вот это безлошадные крестьяне. Да? Безлошадные крестьяне. Ну, в общем, голодный крестьянин был вынужден уходить, повторю, на отработки, говорили мы уже о отработках. Невысок был уровень грамотности. В деревне, например, по данным 1997 года, 897 года, грамотных мужчин было примерно 25%, а женщин 10%. В среднем же по стране грамотных мужчин было 29%, а женщин 13%. Следовательно, грамотность в деревне была ниже, чем в городах. Нет, конечно, по сравнению с временами крепостничества прогресс в данной отрасли был, но далеко недостаточный. Далеко недостаточно. Значительные отличия были в быту бывших государственных крестьян. Современники, например, отмечали, что в Сибири они встречались совсем другими крестьянами, более самостоятельными, менее забитыми. У госкрестьян сохранялось больше веселых гуляний, праздников. Вот. А, менялась мораль, конечно же, социальная психология крестьянства в связи с развитием капитализма. Появлялись такие черты, как страсть к наживе, жадность стяжательство, эгоизм, что, что, кстати, хорошо отразило и наша русская литература того времени, 70-х, 90-х годов, да, 90-х годов, значит, вот как раз эпохи развития капитализма. Да, вот, тот же Салтыков-Щедрин и Чехов, и тот же Тургенев, все они показывали в том числе и вот эти процессы. Да. Итак, вот... В целом так, наверное, обстояло дело с развитием сельского хозяйства и, значит, и крестьян, и помещиков, да, с развитием аграрной сферы в пореформенной России. <coughs> Теперь будем говорить о капиталистической промышленности, о развитии капиталистической промышленности после падения крепостного права. Вот следующая часть наших лекций об этом, о промышленном уже развитии. Да? Вот. Мы и. Более подробно и более детально будем уже говорить. Об этом поговорим.